Глава 26. О несанкционированном проникновении, охране и прочих неприятностях. Несмотря на темноту, узнала я его сразу. Наш отрядный шпион Джок решил не выходить через основную дверь, не попадаться на глаза дежурным по корпусу. Перепрыгнув на козырек крыльца, он прошелся по тонкому выступу вдоль здания, и таким образом добрался к пристроенному вплотную забору. Изящный прыжок без всякого напряжения, словно вампир преодолевал лужу, а дальше легкий шаг, уже по верхней кромке ограждения. Мгновение, и он скрылся на другой стороне, уже за пределами участка. Почему Джок не выходил через проходную, понятно. Сегодня у нас отчетный день, и Диего никому не разрешил покидать казарму. А мы только что обсуждали неизвестного крота кого-то, знающего наши планы. «Я иду за ним», — глухо сообщил Диего и бросился за вампиром к забору. «Подожди, возьми меня». Я ринулась за ним следом, на ходу засовывая в карман скрученные листы записей Биноуза. Отпускать Диего одного не хотелось. Не то, чтобы я переоценила свои небольшие силы. Нет, но не хотелось и все. Я часть его команды. И прямо сейчас станет ясно, Воспринимает ли меня командир полноценным сотрудником или в своих мыслях считает слабым звеном? У каменного ограждения он оглянулся. «Чего медлишь? Быстрее!» «О, меня берут!» «Диего, ты офигенно классный командир!» «Я за тебя горы свернул. «После того, как преодолею вот эту малость, забор!» «Он такой высок, «Меня подхватили и подняли вверх!» «Практически подкинули!» «Подтянувшись до широкой перемычки», Я с облегчением улеглась на нее животом. Холодные булыжники царапали ладони. Так, самое сложное позади. Теперь надо вниз. Мимо мелькнуло крупное тело. Диего просто перемахнул препятствие в прыжке. Похоже, забор построили против людей, потому что вампиров и оборотней он остановить никак не способен. «Прыгай!» Меня обдало чужим нетерпением. «Ладно, ладно». Я выдохнула, закрыла глаза и полетела вниз кулем с картошкой. Должен подхватить. Тут расстояние небольшое. Я помню, как он кошкой ловил девчонку, падающую с потолка клуба. Миг падения, и я приземлилась в крепкие объятия, пахнущие фруктовым чаем. Ты сможешь почувствовать Джока. Пробормотал оборотень мне в ухо и мягко выпустил из объятий. Он вампир. Эмоционально почти не фонит. Но шанс есть, если мы сократим расстояние. Он же молодой. Тогда вперед!» По двору Джок двигался в сторону проспекта. «Жаль, что Вита не с нами, но пока не разберусь, не хочу его вмешивать». Смысл сказанного читался между строк. Диего надеялся, более того, уповал, на ошибку. Он категорически не хотел воспринимать Джока как возможного крота, но заставлял себя вести слежку, оставаясь объективным. Быстро двигаться по улицам и при этом не привлекать внимания – сложная задача. Через пять минут упорного поиска я что-то почувствовала, но не могла понять, что происходит. В итоге не я, а Диего обнаружил вампира. Чудом заметив, как тот спокойно удаляется от нас на наемном конкане. Заметавшись, я пыталась найти свободный транспорт. Редкие машины проезжали, не останавливаясь. Секунды утекали сквозь пальцы. Заглянула на боковую улицу, но и там было пусто. Держись, мы его догоним. Я повернулась на голос Диего. Как? Я никогда не смогу догнать Канкан. -кан». В грудь ударило тяжелое каменное тело. Обратень, подхватив меня на бегу, устроил на животе, страхуя широкой ладонью за ягодицу и рванул по улице, наращивая скорость. Вот что я скажу. Никогда в жизни я не попадала под грузовик. Но если бы представляла, как это может произойти, то впечатление было именно таким: дыхание по нулям, сбитая в смятку. Вцепившись в фавору, я таращила глаза и безмолвно открывала рот, чувствуя себя влетевшей в лобовое стекло мошкой. Ты как, все нормально? Зашибись, прохрипела я в ответ. Твою фею на выпас! «Диего, я же не оборотень. У меня нет вашей прочности и регенерации». «Ладно, позже объясню. Зато мы теперь точно догоним Канкан. -кан. А может, и перегоним». Проносясь по тускло освещенной улице спиной вперед, я проводила быструю ревизию состояния с облегчением убеждаясь, что осталась цела. Все органы при мне. Какое счастье! Прямо воплощенный концентрат трех одновременных состояний на моей недельной практике в полиции. Чудом невредимая, от страха охреневшая и рядом с фаворой». Внезапно тигр затормозил и резко свернул за ближайший дом, прижимаясь спиной к стене, а меня притискивая к своему животу. «Прости, бабушка, это я тебе тоже не расскажу. Твоя внучка становится все опытней прямо на работе». «Приехал», – прошептал Диего. Осторожно выглядывая из-за угла, выходит из авто. О, да его ждут. Я осторожно постучала пальчиком по плечу. Э, уважаемый, можно я тоже сойду? А то меня уже мутит. Считается, что в человеческой форме оборотни лишь немногим сильнее и быстрее людей, поэтому для проявления своих способностей им приходится оборачиваться. Со всей ответственностью заявляю. Это грубое заблуждением. Я девушка нормального веса, далеко не полкило в прыжке, а несли меня, как пушинку. Диего даже дыхание не сбил. После моей просьбы он аккуратно поставил меня на ноги, давая прийти в себя, а сам сосредоточенно принялся изучать дом на другой стороне улицы. Видишь, второй этаж. Уличный фонарь едва доставал до места, где мы стояли. Зато хорошо освещал подъездную дорожку и часть фасадной стены дома напротив. Вижу второй этаж, прекрасно вижу, такой крепкий, отштукатуренный. Но что-то мне подсказывает, что Диего не это имеет в виду. Но как я не вглядывалась, ничего не заметила. И ощутить на таком расстоянии вампира я не смогла. «Вампира почти не видно», — сообщил Фавора, правильно растолковав мое молчание. «Но он там есть». Только что забрался в крайнее слева окно на втором этаже. Для него даже ставню открыли. Может, у него здесь любовница? С надеждой поинтересовалась я. Или родственники? Родня живет за городом, а девушки сейчас нет. Джок ни с кем не встречается. Некоторое время мы смотрели на слабо сиявшее в сумраке окно. Слышишь? По-моему, там кто-то зовет на помощь. Вдруг обеспокоенно сказал Диего. «Нет!» – растерялась я. «Не слышу! А почему ты тогда стоишь? Беги, спасай Джока!» Вздохнув, он постучал пальцем по моей единственной узкой нашивке на плече. Со времени встречи с принцессой Ферри мы с Диего все еще оставались в темно-синей отрядной форме. «Врываться в частный дом можно только для оказания помощи», – с нажимом сообщил Фавора. Если пострадавшие кричат, а мы совершенно случайно прогуливаясь мимо, их услышим. Я уже хотела сказать, что слух у него лучше моего, и звуки из дома через дорогу я могу услышать только если там врубит сирену. Но наконец сообразила. «А, -а, а, вот вот. Ого, прямо сейчас я слышала отчетливое «Помогите». Да, Коперни Тарока. Мы обязаны срочно разобраться в ситуации. И мы отправились спасать несчастных, вопящих из неизвестного здания. Вблизи оно выглядело совершенно обычным. Среднего размера, типичного для этого района. Проходила бы мимо, не посмотрела второй раз. Все окна, кроме одного, оставленного открытым для Джока, были темными. Парадная дверь темно-вишневого цвета открылась после легкого толчка плечом, в исполнении оборотня. «Знаю, куда давить. Работа такая», пробормотал Диего в ответ на мой вопросительный взгляд и шагнул первым внутрь. «Проверишь, кто в доме?» «Попробую». Я впервые врывалась в незнакомое жилище. Незабываемое впечатление. Вооруженный пистолетом фавора, настороженно поводящий стволом. Погруженный в темноту в чужой холл-гостиная с силуэтами мебели. Нужно просканировать дом. Моего уровня восприятия должно хватить. Эмоциональные всплески я уловлю метров на двести. Закрыв глаза, чтобы было легче сосредоточиться, я выпустила щупы. Тонкие поисковые ленты поплыли, видимые только моим внутренним ментальным зрением. По первому этажу, через перекрытие, на второй. Пусто, пусто, пусто, есть. Вроде бы трое на втором этаже, тихо отрапортовала я и попыталась определить, какие эмоции испытывают находящиеся в доме. Странно. Их чувства расплывались, как будто я рассматривала картинку из журнала через очки с жуткими диоптриями. Вместо четкого изображения улавливались только смазанные пятна. Диего двинулся через гостиную к широкой лестнице с святыми перилами. Поднимемся на второй этаж. Я первый. Ты четко за мной. Никакой самодеятельности. Ищем Джока. Он практически шептал. Под ногами пружинил толстый ковер. Все тихо, но не успел Фавора преодолеть и первую ступень, как уши резко заложило. От странного, угрожающего шепота содрогнулся весь дом. сверху послышался визг шипение и дикий ужас, разлившийся по венам. Мои щиты встали рефлекторно, с лязгом, отрезая растянутые по комнатам сенсоры и чуть-чуть не достав до фаворы. На секунду стало легче, но не успела я прийти в себя, как обычно прочные стены моих блоков захрустели, сминаясь тонкой бумагой. Еще немного, и я снова окажусь под влиянием страха, наводняющего дом. Сверху, со второго этажа, с громким воплем вылетела совершенно голая, зеленокожая девица с огненными волосами, реющими за ней, как плащ. Не обращая на нас ни малейшего внимания, с искаженным лицом она пронеслась мимо и выскочила за дверь. Вслед за ней выбежал Джок Джокович. В одних казенных черных трусах-шортах, совершенно молча, Он взвился в прыжке, просто перемахнув через перила, разломав подвернувшийся стул и чуть не сбив Диего. Джок Джокович выскочил из дома. К этому моменту от моих щитов уже ничего не осталось. Их просто снесло. Мимо пронесся Диего. Он пытался схватить меня по дороге, но ему на спину прыгнул огромный белый кот с красными, выпученными от ужаса глазами. И их вдвоем вынесла в зияющий проем открытой двери. Одна. Я осталась одна. И не могу сдвинуться. Ноги как приклеены. Еще немного, и сердце разорвется от паники. От напряжения во мне что-то зазвенело и разлетелось на осколки, засыпая изнутри кусачим крошевом. Вены обожгло нестерпимым огнем. Яхнула. На месте рухнувших полупрозрачных щитов выросла металлическая стена. Я все еще чувствовала себя в опасности, поэтому она тут же обросла тонкими сверкающими лезвиями. Задрожав, они сорвались в стороны, целясь в плотный поток ужаса, залившего дом, и стали резать его на клочки. Летали маленькими стальными птицами, кружили молниеносными росчерками, очищая пространство и возвращая мне способность дышать. Я стояла, дрожа и вытирая капающую из носа кровь. Ужас, выгнавший всех из дома, таял под атаками моего странного щита. Сам щит тоже становился все тоньше, кинжалы падали на пол, исчезали. Похоже, я только что опять прыгнула к кузнечиком. Построила защиту какого-то запредельного уровня. Я вообще не понимаю, что это такое. И хорошо, что никто не увидел. В холле одновременно появились двое. Дверной проем взорвался щепками, прекратив удерживать открытую дверь и явив тушу разъяренного бродяги Фаворы во всем черно-белом тигрином великолепии. Как всякая кошка, он мог вполне влезть и аккуратнее, но кое-кто от злости разодрал его когтями. С другой стороны, на лестничном пролете второго этажа появилась высокая худощавая фигура седовласого джентльмена. Владимир, психолог, с которым мы познакомились в процессе расследования. Он был одет в скромную полосатую пижаму и сохранял на лице недоуменное выражение. «Доброй ночи», – поздоровался он, – «чем обязан неожиданному визиту?» Удивительное стечение обстоятельств сообщила я, отпихнув ногой ножку разломанного джоком стула. «Но вас так кричали, а мы это случайно шли мимо». Рядом затормозил лапами тигр, взрезая когтями тонкие спирали из паркета. Никогда не думала, что у животного может быть такая выразительная морда, отражающая смесь злости, неверия и шока. Все это одновременно я видела и ментальным зрением, Ваури, бродяги. Трельяк устало сел на верхнюю ступеньку, скрестил у колена зящные длинные кисти. Я ничего не слышал, я крепко спал. И проснулся от разрядки защитного артефакта, которого накачивал почти год. Вся накопленная сила коту под хвост. Вы случайно проходили мимо, а теперь у дома нет входной двери. А я и моя помощница... Остались без защиты от воров и убийц в это сложное время. Мы, полицейские, и хотели бы услышать детали про сложное время. Раскатисто рыкнул Диего, которому не понравилось упоминание пушистой дальней родни. «Врачебная тайна, уважаемый Коппер, а что за звуки вы слышали? Надо спросить Лизу, но ее дверь открыта и никого нет». Надеюсь, милая девушка не сильно сожалеет о своем решении занять комнату в моем доме. О, это он про обнаженную девушку, которую я и рассмотреть-то как следует не успела. Так быстро она пробежала мимо. Секретарша, получается, что мы своим визитом прервали любовное приключение Джока, запавшего на полугоблиншу во время нашего недавнего посещения кабинета психолога? «Ох, как неудобно получилось!» Здание стояло под защитой пси-артефакта от взлома. Я о них слышала, но никогда не видела. Редкие штуки и неудобные для обычного гражданина. Так как разряжались они одномоментно, а зарядить их мог только опытный менталист. Когда Диего выбил замок, охранная система активировалась и шуганула из дома чужих, по ее мнению. Тот-то все начали выпрыгивать, сломя голову, не в силах противостоять атаке на разум. — Я тоже насчет звуков не в курсе, доктор. Приветствую доблестную полицию. В дверях появилась рыжая секретарша. Снизу она была облачена в очень знакомые портки из отрядного мундирования, а грудь прикрывала, удерживая перед собой встрепанного белоснежного кота. Не думала, что когда-нибудь пробегусь голой через всю улицу. «Большое спасибо нашим стражам покоя и порядка. Сэр Владимир, для вашего сведения, соседке через четыре дома я сказала, что искала кота. Вы уж поддержите мою версию. Умоляю». Острый подбородочек оскорбленно дрожал, но был гордо задран вверх. Про Джок она не сказала ни слова. И мне показалось, что последнее предложение было адресовано не только Владимиру, но и мне». Мы уставились друг на друга, не зная, здороваться или не стоит. Обе были похожи на жертв природных катаклизмов, едва избежавших совсем печального исхода. У меня еще и кровь из носа капала, уже не сильно, но все никак не могла остановиться. Диего вежливо нагнул черно-белую башку. Мы сожалеем за причиненное неудобство и признаем свою невольную ошибку. С утра разберемся в ситуации. И выплатим штраф за порчу частной собственности. Доброй ночи. Нас не пытались удерживать. Даже дали какие-то вещи, чтобы фаворат смог заменить разорванную одежду. Лиза ухитрилась свернуть с ними сумку для Джока. В казарму мы возвращались в несколько потрепанном виде. Пойманный за двойную цену Канкан, -кан, вез нас через ночной город, тарахтя и подпрыгивая на ухабах. Тихо переговаривались, делая длинные паузы и опять начиная что-то втолковывать друг другу Диего и Джок. Я молча бесконечно прокручивала в памяти выхода Владимира и его ауру, всколыхнувшуюся на почти неуловимый миг. Меньше мгновения. Так коротко, что был соблазн забыть, стереть из памяти, забить гвоздями и закопать непреложный факт. Психолог точно увидел мой странный щит и понял. Я прыгнула. В городе появился человек, который узнал о моей тайне, понял, кто я такая. Когда заходили в казарму, луч света ярко почти добела, осветил фавору, и я увидела круги провала под глазами, жил на стиснутой челюсти. Ситуация бессилия под ментальной атакой, когда он вынужден был убежать и бросить меня в опасности, бесконечно потрясла его. Моя комната, была дальше по коридору. Я шла и чувствовала на себе его взгляд.